Чистка пространства метлой. Чистку метлой часто проводят при открытии круга, но ею же можно пользоваться и в основной части ритуала, если требуется дополнительно очистить пространство, в котором вы находитесь. Процедура проста. Вы берете метлу и начинаете мести от центра в сторону, постепенно, словно выметая все из круга. Завершаете движениями метлы за пределы круга, Убираете весь ссор, вытряхиваете его. Если же вам нужно вычистить все помещение, то заканчиваете на пороге, стряхивая все за него. Во время процесса повторяйте. Изгоняю все злое и недоброе. Изгоняю все темное и нечистое. По завершении поставьте метлу к алтарю и скажите. Все злое и нечистое, прочь, прочь, прочь. Да будет